Thank you. Александр Волков Тайна заброшенного замка Инопланетяне Волшебную страну и ее столицу изумрудный город населяли племена маленьких людей Живунов, мигунов, болтунов у которых была очень хорошая память на все, чему они удивлялись Удивительным было для них Появление девочки Элли Когда ее домик раздавил Злую волшебницу Гингему Как пустую яичную скорлупу Недаром Элли Назвали после этого Феей убивающего домика Не менее удивились Жители волшебной страны Когда увидели сестру Элли Энни Она тоже Явилась им сказочная фея. Прискакала на необыкновенном муле, который питался солнечным светом. И у нее на голове был серебряный обруч, делающий каждого, кто его надевал и прикасался к рубиновой звездочке, невидимым. Еще много-много чудесных событий случалось в волшебной стране, о которых могли рассказать ее жители. Только об одном чуде они почти ничего не знали о том, как их страна стала волшебной, ведь она не всегда была отгорожена от остального мира. Великой песчаной пустыни окружена неприступными кругосветными горами. Не всегда над ней сияло вечное солнце, и птицы, и звери говорили по-человечески. Волшебной она стала по желанию великого чародея Гурликапа. Гуррикап в те времена был уже стар, думал об отдыхе, ему хотелось покоя и уединения. И поэтому могучий чародей построил себе замок в отдалении от волшебной страны у самых гор и строго-настрого запретил ее обитателям приближаться к своему жилищу Даже само имя Гурикап вспоминать запретил. Жители хоть и удивились, но поверили, что Гурикапу и в самом деле никто не нужен. Проходили века и тысячелетия. Тихие маленькие люди, выполняя наказ чародея, старались не вспоминать о нем. Никогда больше не видели его. Так и случилось, что чудеса Гурикапа постепенно начали забываться. Зато всякому злу добрые обитатели страны Гурикапа не умели удивляться и потому недолго его помнили. Уж сколько бед принес им Урфинджус, пытаясь завоевать волшебную страну сначала со своими деревянными солдатами, а потом с многочисленной армией маранок. И что же? Лишь только Урфин задумался над своей судьбой и отказался помогать злой великанше Арахне, как добрые жители тут же простили ему все обиды и стали считать его хорошим человеком. Они верили сотворившему добро хотя бы один раз. Уже не захочется возвращаться к злым поступкам. Самое интересное, что так оно и случилось впоследствии. Ну а после того, как друзья из большого мира Энни, Тим и моряк Чарли помогли им победить колдунью Арахну, они снова весело глядели на небо ярко-ярко-синий, где и в помине не было желтого тумана посланного Арахны. Славные жители волшебной страны опять жили спокойно, счастливо и ниоткуда не ожидали опасности. А она приближалась. И кто бы мог подумать, именно с ясного неба грозный космический звездолет с планеты Ромерия уже приближался к Земле. Он мчался в мировом пространстве с неслыханной скоростью 150 тысяч километров в секунду. И как записал в боржурнале Звездный штурман инопланетянин Каурук, бродил межзвездную пустыню 17 лет. За это время космический корабль преодолел огромный путь который свет, самый быстрый гонец Вселенной, способен пронестись со скоростью 300 тысяч километров в секунду, прошел бы за 9 лет. Так велико было расстояние от Ромарии до Земли. Но чужестранные звездонавты даже не замечали полет. Для них время остановилось с того момента, когда почти весь экипаж корабля был приведен в состояние анабиоза, так называют длительный сон при глубоком переохлаждении, и погружен в специальные отсеки полетного сна. Там звездонавты безмятежно спали долгих 17 лет. Время потеряло свою власть над людьми. Это было настоящее чудо. И если бы Звездонавтов разбудили Ну, даже через тысячу лет И тогда они проснулись бы Точно такими же, какими погрузились В сон Непосвященному отсеки Казались гигантскими холодильниками С множеством ячеек В каждой из которых Находился член экипажа Полированные поверхности ячеек сверкали зеркальным блеском, и если приглядеться на них, то тут, то там проступали красные, синие, зеленые краны регулирования, И еще мигали разноцветные огоньки, то были лампы контролирующей аппаратуры. Между тем штурман «Каурук» Сидя в космической обсерватории, вычислял положение корабля в пространстве и отмечал курс на звездной карте. Кроме Каурука бодрствовали еще три человека. Командир звездолета генерал Бану. Он проверял в рубке корабля показания приборов. Врач Лонгор. Он наблюдал за состоянием спящего экипажа. Следил за температурой, влажностью, регулировал содержание кислорода, подачу охладителя, жидкого гелия. Да еще летчик Монсо, верный помощник генерала, самый точный исполнитель его приказов, ни разу не допустивший каких-либо возражений или оговорок. Тишина в отсеках полетного сна казалась Вечный, Лишь изредка в каюте врача раздавался требовательный сигнал сирены. Тогда Лон Гор торопливый, но неслышной походкой проскальзывал к отсекам и поворачивал нужный зеленый, красный или синий кран, и опять наступала тишина. Монсо нечего делать, его летчики спали в отсеках. Книг он читать не любил, и поэтому сам с собой играл в крестики-нолики в каюте. Иногда он обродил коридорами корабля или гонял там мяч, но только тогда, когда уже все спали. Он был вратарем футбольной команды и просто не мог обходиться без тренировок. На Ромерии все были приучены к спорту. Четверо звездонавтов, несущих космическую вахту, каждое утро занимались особой полетной гимнастикой и здесь на корабле. Изредка опаздывал на спортивные занятия Каурук, который э, зачитывался какой-нибудь интересной книгой, не обязательно рассказывая об истории народа, о каком-нибудь необычном характере человека или его приключениях. Каурук с не меньшим увлечением читал книги по технике. «Каурук — самый способный человек вашего экипажа», сказал генералу перед отлетом верховный правитель Ромерии Гванло. Не назначая его командиром звездолета, по одной причине — в нем мало исполнительности. Но все-таки заместителем командира штурман Каурук был назначен.